Глава 16. Вот это да! «Проходи!» Пропустил я Дикого мимо себя и сразу же задраил за ним дверь. «Знаешь, вот все говорят, привыкнешь и все такое, но каждый раз не перестаю удивляться. Это нормально!» Усмехнулся тот и скинул свой рюкзак. «Доброе утро, Ольга! Он все-таки нашел вас!» «Это не она», — ответил я вместо девушки. «Мы случайно встретились». «В этом мире не бывает случайностей», — Философски заметил Дикий, «как, впрочем, и в любом другом». «Я Гайка», — скромно представилась моя новая спутница. «Пес помог мне, так что теперь я с ним». «Уже?» — с хитрой рожей повернулся ко мне тот. «Блин, Дикий, хорош стебать», — поморщился я. «Жрать будешь?» «Буду», — улыбнулся тот. «Не поверишь». «Я тут картошки нашел, свеженькое, а у тебя, как специально, и сковородка есть». «Ого!» — сразу оживилась Гайка. «Я так соскучилась по жареной картошке, просто жуть! Вот бы лучку туда еще!» «Прям как знал!» С широкой улыбкой извлек из рюкзака две репки тот. «Ну, давай, красавица, порадуй старого бродягу!» Я уселся за чистку оружия и наблюдал за тем, как они начали копошиться. Вот чего-чего, а с водой в мешке вообще проблем никаких. Корнеплоды помыли аж три раза, прежде чем начать резать тонкой длинной соломкой. Печь еще только начала разогреваться, но от нее уже распространялось приятное тепло. «Совсем забыл!» — стукнул себя Пол Будики. «Видимо, стареть начинаю!» С этими словами он полез в свой бездонный походный рюкзак и выудил из него какой-то пакет и коробку. «На, красавица, сходи переоденься, а то ты совсем мокрая», — протянул он ей вещи. «Надеюсь, с размером я угадал». «Ого, спасибо вам огромное», — обрадовалась обновкам девушка. «Я и вправду вся мокрая, никак согреться не могу». Она схватила то, что передал ей Дикий, и умчалась в соседнюю комнату. Вскоре там замаячил тусклый свет от маленького фонарика, и послышался шорох пакета. «Так и будешь на сторонние темы разговаривать». Совершенно спокойно спросил я. «Рассказывай». «Что ты хочешь услышать?» Снова сделал хитрую морду тот. «Блин, дикий». «Ладно, не заводись». Сделался серьезным он. «Давай пожрем вначале». «Это долгий разговор». «И дай девчонке микс». «Зачем?» «Не понял я». «Если не хочешь провести в этом бункере неделю, а заодно побегать по мешку в поисках парацетамола, то делай, как я говорю», — ответил тот. Она уже температурить начала. «Шутка ли всю ночь с голыми ногами по лужам шлепать?» Она ничего не говорила. Пожал я плечами, но портсигар выудил. «И не скажет», — кивнул Дикий. «Не хочет быть обузой. Боится, что ты ее бросишь». «Мне кажется, все женщины этого боятся», — усмехнулся я. «Боюсь, ты себя сильно переоцениваешь», — улыбнулся в ответ он. «Не так уж ты и красив. Грубый ты и неженственный», — засмеялся я. «Разве можно такое мужчине говорить?» «Ну, как я вам?» — к нам вышла переодетая гайка. «А чего вы смеетесь? Плохо, да?» «Мы не над тобой, красавица», — отмахнулся дикий. «Ты бесподобно. «Ой...» «Ладно вам», — засмущалась девушка. «На вот, вдохни это», — протянул я ей трубочку с миксом. «Но вначале лучше на раскладушку приляг». «А что это?» — сразу заволновалась Гайка. «Лекарство», — пояснил я. «Вначале будет очень больно, невыносимо просто. А затем ты почувствуешь себя в миллион раз лучше». «Хорошо», — неуверенно приняла трубочку та. «Раз так нужно». Я помог ей справиться с механизмом складной кровати, Дождался, пока она уляжется, и объяснил, как нужно принимать пыль. Гайка все внимательно выслушала, оторвала края, и силой втянула в себя содержимое. Ее тело моментально выгнулось дугой, а из рта вылетел сдавленный хрип. Мышцы свело будто судорогой, на лице проступили вены, но длилось это недолго каких-то пару секунд, после чего она расслабилась и только после этого смогла выдохнуть. Ну, как ты? поинтересовался я. Пока не знаю. Криплым голосом ответила она. Я опять все мокрая. Да, это я как-то упустил, произнес дикий от печки. Нужно было в другом порядке, но теперь уже ничего не поделаешь. Не страшно. Приподнялась с раскладушки девушка и вернулась к приготовлению ужина. Ну вот зачем вы ее дольками режете? А что не так? Удивился дикий на замечание. На вкус никак не повлияет. Повлияет. Отобрала у него картошку и нож-гайка. Нужно соломкой, она так прожаристее будет и внутри мягкая. Хорошо, хорошо, отстранился тот от кухни. Не буду лезть, раз ты сама все знаешь. Может, вам пожениться? Усмехнулся я, глядя на их дружескую перепалку. А ты не завидуй, огрызнулся тот. Может, это любовь с первого взгляда. Девушка хихикнула и покраснела. А ну, красавица, подай-ка мне вон ту кастрюльку. Указал Дикий на небольшую алюминиевую емкость. «Сегодня будет царский ужин!» Гайка передала ему то, что он просил, и через мгновение тот извлек из рюкзака большую упаковку с сосисками. Мы только и смогли, что сладко вздохнуть. Стол поистине будет царским. Вскоре на печи зашкварчала картошка, распространяя вокруг просто волшебный аромат. Рот тут же наполнился слюной, и хорошо, что с оружием я уже закончил. Иначе однозначно я бы его залил, и все пришлось бы делать заново. Минут через сорок мы уплетали угощение за обе щеки, только уши ходуном ходили. Жарилась картошка долго, но вот исчезла практически моментально. Наконец пришло время серьезной беседы. И Дикий в очередной раз удивил запасами своего бездонного рюкзака, выудив из него бутылку армянского коньяка. Не вер в вкусовых ощущений, конечно, но на безрыбье и рак рыба, как говорится. Мы плеснули себе немного в кружки и уселись вокруг печи, от которой исходило очень приятное тепло. Гайка разомлела и сидела на стуле с полузакрытыми глазами, однако от глотка алкоголя не отказалась, как и послушать то, о чем мы собирались поговорить. «Нас называют эксами. От слова «эксклюзив»» начал тот, сделав вначале небольшой глоток коньяка. «И в чем наша эксклюзивность?» Тут же выпалил я первый вопрос. «Неужто сам еще не догадался?» — усмехнулся Дикий. «Мы можем смешивать пыль и при этом оставаться живыми и нормальными. Ты наверняка сам вначале почувствовал, как тебя уносит куда-то». «Да, ощущения были те еще». Вспомнив то, как это происходило, поежился я. Думал, все, не жить мне больше, будто сознание растворяться начало. «Это поначалу так. Раза из десятого будет лучше», — заверил меня тот. Хотя, может и нет, но привыкнешь точно. И что, от любой смеси теперь так будет, уточнил я. Или есть какие-то нюансы? А куда же без них? Усмехнулся Дикий. В общем, мы можем одновременно употреблять три вида пыли. И это без соединения со стаей. Комбинацию можешь подобрать любую. Но я рекомендую зеленую, красную и синюю. Как по мне, самый оптимальный вариант. Здесь, пожалуй, соглашусь, кивнул я. «А что будет, если вдуть смесь четырех?» «Снова попадешь в рой», — ответил собеседник. «После микса в течение нескольких дней любая пыль будет давать такой же результат». Я видел там других. Немного помолчав, чтобы переварить новую информацию, произнес я. «Знаю», — спокойно ответил Дикий. «А кто они? Что умеют и что дают их камни?» Тут же засыпал я его вопросами. «Один из них — простой транспорт, нечто похожее на огромную сороконожку», начал отвечать тот после очередного глотка коньяка. «Я даже не знаю, что может дать с нее камень. Скорее всего, ты просто станешь понимать, как устроены их лабиринты. Есть копатели или проходчики, если угодно. Они строят ходы, пробивают выходы на поверхность, но это не все». «Ты специально сейчас, да?» раздраженно спросил я. «Зачем вот эти тюзовские паузы?» «Примечание. Тюз – театр юного зрителя». «Чтобы создать интригу», – усмехнулся Дикий. «Это именно то свойство, которое тебе очень нужно. Они пробивают ходы между мирами». «Я с самого начала понял, что он хотел сказать, но мне нужно было в этом удостовериться». «Именно», – кивнул Дикий. «Ну а третий – просто прислуга». Они ухаживают за яйцами, за королевой, наводят чистоту и порядок. Подозреваю, что такие камни тоже никому не интересны. Может, они что-то и дают, но я без понятия. А какие у них цвета? Не знаю, зачем мне нужна эта информация, но я все же поинтересовался. Транспортный белый, копатель коричневый, няньки розовый, ну и королева черный, охотно ответил Дикий. Хотя за последний ты уже знаешь. «Подожди!» Вдруг задумался я. «Так это получается, что я был прав?» «У них принцип муравейника. Выходит, что так. Хотя под них подходит большинство колоний насекомых», пожал плечами тот. «Но что это меняет?» «В целом ничего. Просто я теперь лучше понимаю, как у них все работает», улыбнулся я. «Значит, коричневый пробивает ход, прозрачные уходят на разведку, красные — это простые грузчики, а синие осуществляют защиту, то есть боевые». «Все правильно», — кивнул Дикий. «Хотя в случае опасности даже няньки умеют неплохо драться». «Это само собой. В случае опасности вся колония бросается защищать королеву матку», — согласился я. «Но я не понимаю тогда функцию фиолетовых и желтых». «Желтые — это строители», — ответил собеседник. «Они за день могут возвести целый квартал. Ну а фиолетовые выполняют роль сотовых вышек». «Ты хочешь сказать, что это они построили мешок?» Казалось, меня уже невозможно удивить, но по факту я каждый раз ронял на пол челюсть. «Но зачем? Для чего им это? А мы? Каким боком здесь мы?» «Этого мне неведомо», — усмехнулся Дикий. Допил свой коньяк и плеснул добавки. «Есть у меня свои предположения. Они просто видят это в других мирах, потому и копируют. Ведь муравейник, он всегда снаружи выглядит кучей». Вот и эти прячут свои ходы, маскируют от нас и все такое. А что касаемо людей, то это всего лишь случайность. Мы просто проваливаемся сюда через те ходы, что пробивают коричневые. Ты же говорил, случайностей не бывает. Подковырнул его я. Отвали, отмахнулся тот. Ты постоянно говоришь миры. Переварив очередную дозу информации, спросил я. Думаешь их много? Уверен, что так, кивнул Дикий. Я вообще уверен, что эти твари попали сюда случайно или целенаправленно, считай, как удобнее. Наверняка здесь точно так же кипела жизнь. Люди ездили на работу и думали, как бы поскорее выплатить кредит. А потом появились эти. Ну а дальше пошло-поехало. Вначале отожрались, потом принялись размножаться и в итоге захватили все. Потому и осталась привычка строить на поверхности дома, чтобы скрыть свое истинное жилище. «Подозреваю, когда закончится этот мир, они перейдут к следующему. Возможно, это будет твой, а может быть мой, не знаю. Все это лишь мои домыслы». «И как их остановить?» Спросила Гайка, которая внимательно слушала все это время. «Скорее всего, никак», – пожал плечами Дикий. «Ты думаешь совсем не в ту сторону. Полагаю, что не стоит взваливать на себя такое бремя. Лично я не герой и плевать хотел на спасение мира. «Пожалуй, тут я с тобой согласен», — усмехнулся я. «Мне бы со своими проблемами разобраться. Как достать коричневый камень?» «Думаю, ты без меня это знаешь», — с улыбкой ответил тот. «Убить, тварь, как же еще?» «И как мне ее найти?» Задал я еще более идиотский вопрос. «Найти не проблема», — тем не менее ответил Дикий. «Гораздо сложнее убить и забрать стекляшку. Они появляются под утро и под вечер». «А какое при этом скопление роя, ты и без моего прекрасно знаешь. Кстати, не советую делать такое в общем сознании. Тебя разорвут еще до того, как ты об этом подумаешь». «А что, если попросить его пробить этот выход?» Подала идею Гайка. «Тебе же удалось уговорить их не трогать меня». «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Но попробовать можно. Только для начала нужно Ольгу отыскать. Один я не уйду». «Все, мальчики, я спать» помотала головой девушка. «Это, конечно, очень интересно, но я прямо залипаю». «Располагайся», кивнул Дикий. «Рекомендую спать поближе к печке. Вечером здесь будет жутко холодно». Гайка кивнула и со скрипом по бетонному полу подтащила раскладушку к нам. Улеглась, немного поворочилась и почти моментально засопела. «Я твою возлюбленную видел», вдруг выдал Дикий. «Где?» Тут же подобрался я. «Когда?» «Тогда же, когда и тебя», — усмехнулся тот. «Стая дает очень большие возможности. Она почти добралась до нулей. Ты можешь говорить конкретнее?» — разозлился я. Задолбался своими недомолвками. «Она что, такая же, как мы?» «Ноль на тридцать назвал координаты тот. «Советую поспешить. Она впуталась в очень серьезную игру. И нет, она не такая. Ее видел Рой, а, соответственно, я тоже». «Это я уже и сам понял», – откинулся на спинку я, имея в виду интригу, в которой оказалась Ольга. «Не понимаю, как она вообще на это подписалась?» «Мы часто зависим от обстоятельств вокруг», – пожал плечами Дикий. «Увы, но не все в этой жизни зависит от нас самих, как это утверждают на различных тренингах. Вокруг есть другие люди, чьи планы порой более амбициозны, а ресурсы превосходят наши кратно». «Мне можешь это не объяснять», – отмахнулся я. Если она прямиком движется к нулям, то, возможно, не стоит идти за ней по пятам. Проще обогнать и встретить. Попробуй, довольно неплохая стратегия. Пожал плечами тот. Да, чуть не забыл, совсем память худая. Не нужно входить в рой слишком часто. Можешь в один прекрасный день остаться там навсегда. Есть какое-то правило на сей счет, уточнил я. Ты сам поймешь, когда можно повторить. Немного помолчав, ответил он. Как только перестанешь их ощущать, значит, связь растаяла. Хотя все равно рекомендую день-два выждать». «Спасибо, что предупредил», — усмехнулся я. «Я уже было собирался завтра попробовать отыскать Ольгу». «Я догадался», — усмехнулся Дикий. «Лучше потерпеть». «Не понимаю, почему об этом никто не говорит в мешке. Неужели люди ничего не знают, не замечают?» Увел и разговор в другую сторону. «Люди по своей сути всегда такие», – пожал плечами Дикий. «Вот ты и пользуешься своим телефоном. Но тебе не интересно, из чего он сделан, какие при этом технологии используются. С другой стороны, есть инженеры, которые все это разработали и придумали. Им плевать на то, как живут их соседи, как работает политическая структура в соседнем государстве или из чего состоит человек. Мы каждый заперты в собственном мире, и нас это устраивает». «Так зачем искать ответы на вопросы, которые тебя не интересуют?» «Да как, может быть, неинтересно то, что творится в мешке?» – удивился я. «Ведь от этого зависят жизни, возможность вернуться домой». «Ну, есть небольшой круг избранных, которым все это известно», – ответил тот. «Те же нулевые, к примеру. Они знают, и, скорее всего, побольше нашего. Но если информация хлынет в массы, то где будет их власть?» «Полагаю, что глубоко в заднице», — усмехнулся я. «Но ведь всегда есть слухи, разговоры, а на эту тему тишина. Я даже проектов никогда не слышал». «И не стоит распространяться на эту тему». Тут же предупредил Дикий. «Сам должен понимать, чем это грозит. Если нулевые узнают о твоих способностях, считай, что ты больше никогда не увидишь свободу. До самого конца будешь пахивать на них, и это в лучшем случае» а в худшем станешь подопытным кроликом. И им наверняка давно интересно, как все это работает. Подозреваю, что они ни одного уже вскрыли, покачал я головой, и, скорее всего, уже выяснили все, что им нужно. «А ты не будь так в этом уверен», — усмехнулся он. «Откажешься работать добровольно, сто процентов пойдешь под нож». «Что думаешь делать дальше?» — спросил я. «Может, все-таки со мной, а?» «Нет, спасибо», — улыбнулся Дикий. «С меня и так приключений достаточно. Я уже говорил тебе, что не очень люблю людей и всякие цели. Жаль», – вздохнул я, – «у тебя столько вкусного всегда», – оцелитовал я ему своей кружкой. «Может, хоть девчонку возьмешь?» «Я подумаю», – в очередной раз растянул губы в улыбке тот. «Но только с ее согласия. Само собой», – кивнул я, – «просто со мной она, скорее всего, погибнет. Жалко, вроде хороший человек». «Ты всегда можешь оставить ее в форте», — пожал плечами собеседник. «Не худший для нее вариант». «Но и не лучший», — ответил я. «Хотя ты тоже не предел мечтаний». «Так, я бы попросил», — засмеялся тот. «Не нужно оскорблять мою красоту и гениальность». Мы тихо засмеялись, допили коньяк, и Дикий поднялся со стула. Он убрал свои вещи в рюкзак, принес раскладушку и улегся, закинув руки за голову. «Все, я спать». Доложил он, будто и так было неясно. «Завтра с вами пойду, а там...» Он широко зевнул и продолжил. «Куда кривая дорожка выведет?» «Сладких снов». Пожелал ему я и тоже отправился за кроватью. «Спасибо тебе за все». Но Дики уже не слышал. Он спал. Я тоже улегся, но сон не шел. Мозг просто разрывало от новой информации и размышления о том, как все это обернуть себе во благо. Плюсы, в общем, на лицо, как, например, то, что я могу увидеть свою Ольгу. Да, для этого нужно, чтобы твари были неподалеку. И вероятность подобного расклада невысока, но все же. Отныне я могу смешивать пыль, и это дает чуть больше возможностей, чем только один вид. Так, стоп! Я забыл уточнить. А можно ли употребить одну смесь и в тот же вечер другую? Хотя здесь, скорее всего, ответ очевиден, но уточнить все же стоит. Однако, даже если использовать пыль так же, как раньше, то есть по одному свойству за раз, я все равно могу менять эффекты до трех раз за сутки. И это уже очень круто. Ну а что выходит касаемо минусов? Ведь без них тоже никуда. А он здесь всего один. Зато очень, мать его, жирный. Если об этом кто-то узнает, то в перспективе маячит лишь вечное рабство в нулях. А уж каким образом на меня надавить, чтобы я не брыкался? Думаю, эти ребята прекрасно знают. Здесь даже ума особого не нужно. Держите Ольгу под прицелом, и я сделаю все, что нужно. Теперь бы как-нибудь уснуть еще. Что-то многовато эмоций для одного дня. Внутри просто все кипит. Насколько хочется поскорее увидеть ее. Попробовать понять всю структуру твари. Да что там, даже испытать действия тройной смеси. И то невероятно интересно. «Вставай, лежебока!» Меня разбудили варварским способом, просто наглопнув раскладушку. «Я вот сейчас кому-то в ногу стрельну!» Пробормотал я, даже не открывая глаз. «Можно же как-то понежнее!» «Ага, могу задницу погладить, если есть желание!» Добавил насмешливым голосом Дикий. «Вставай! Нас ждут великие дела!» Последний раз, когда я сам произносил эту фразу, меня оборовали и чуть не грохнули. Выдал я, но с раскладушки все же встал. «Че там у нас на пожрать?» «Тушенка без хлеба и чай без сахара», — бодрым голосом ответила Гайка. «Боже, а все так хорошо начиналось!» — вздохнул я и потер лицо руками. «Ладно, давай свой чай без хлеба и тушенку без сахара». Жевали без аппетита, но выходить голодным под противный дождь затея еще хуже. Сил может даже до обеда не хватить. А даже если получится дотянуть до полуночи, не факт, что выйдет чего-нибудь сожрать. Так что лучше перебдеть. «Нам форт нужно». Кое-как осили в половину банки, сказал я. «Не нужно», — покачал головой Дикий. «Я сам схожу. Вам теперь вообще в фортах появляться нежелательно». «У меня в наличке всего две с половиной сотни камней», — ответил я. Последний раз с нулевыми, когда еще и дневал, специально снял на черный день, так сказать. Или ночь, не знаю уж как правильно. «Этого достаточно», — отмахнулся тот. «В крайнем случае еще заработаешь. Просто поверь мне на слово, вам не стоит появляться в фортах. Тебя ищут, притом не только нулевые». «Да кому я еще нужен?» — усмехнулся я. «На твоем месте я бы не был таким веселым», — серьезно посмотрел на меня Дикий. «Ты подпалил пукан контори, которая метит на место нулей, и, поверь мне, они намного страшнее их». «Тогда почему до сих пор плетутся позади?» — резонно заметил я. «Возможно, им так пока удобно, но все сильно изменится, когда твоя подружка доберется до цели», — покачал головой тот. «И если весь их план сработает, тогда каждый вкусит на себе эти перемены, они никогда не бывают к лучшему». Вот здесь с тобой, пожалуй, соглашусь, кивнул я. Обещаю сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Никогда не давай пустых обещаний, усмехнулся Дикий. Ты ведь понятия не имеешь, что творится в голове твоей Ольги. У меня есть план, я знаю, куда она идет и чего хочет, а это уже половина успеха, уверенно сказал я. Но в целом ты прав, многое будет зависеть от стечения обстоятельств. «Вот и я о чем», — согласился Дикий. «Ладно, подвигали, что ли?» «Пожалуй», — поднялся я и подхватил свой автомат. «Ну, а мне и собирать-то нечего», — улыбнулась Гайка. «Прежде чем уйти, мы вначале принесли дров, чтобы следующие посетители бункера не бегали по мешку под утро в поисках топлива. Таков порядок, и я полностью был с ним согласен. Затем мы закрыли входную дверь и спрятали колесо в старый электрический щиток рядом». Твари, может, и тупые, но могут открыть бункер совершенно случайно. Так что пусть себе лежит там от греха подальше. Кто знает об убежищах, тот найдет. С чувством выполненного долга мы, наконец, выбрались на улицу, осмотрелись и направились к ближайшему форту. Нужно пополнить запас патронов, прикупить оружие для гайки, да и запасной комплект одежды ей совсем не повредит, ну и, соответственно, еда, которая очень быстро исчезает. Сегодня нам поможет дикий, а дальше... Дальше будет видно, придумаем что-нибудь не впервой.